И никогда они не были связаны ничем, хотя бы похожим на брак. «Придержи свой грязный язык, старая пустомеля, или я вырву его!» — зарычал Броуди. «Сидит тут и пачкает мое имя. Да ты помнишь ли, кто ты такая? Для тебя было счастьем, что мой отец женился на тебе. Ты, ты...» — он заикался, так душил его гнев. И с перекошенным лицом смотрел на мать. Она уже совсем опьянела, и, не замечая ни его бешеного гнева, ни испуганного взгляда Несси, продолжала лепетать, бессмысленно ухмыляясь. Счастьем! Может быть, да, а может быть и нет. Если бы ты знал все, ты бы, может быть, считал, что это было счастьем для тебя». Она разразилась визгливым хохотом. И вдруг ее вставные зубы, всегда плохо державшиеся, выпятились из-за губ, как зубы заржавшей лошади, и от сотрясения, вызванного последним неудержимым взрывом веселья, выскочили изо рта и рассыпались по полу. Это было до известной степени счастливой случайностью, так как Броуди непременно ударил бы ее. Теперь же оба смотрели на разбитую челюсть, лежавшую перед ними на полу, как рассыпанные миндалины. Мать с уродливо запавшими щеками и вытянувшимся до неузнаваемости лицом. Сын с тупым удивлением. «Лежат перед тобой, как бисер перед свиньей», — засмеялся он наконец. «Так тебе и надо за твою чертовскую наглость». «Мои зубы, такие хорошие зубы, я носила их сорок лет», — причитала она, сразу отрезвев, с трудом произнося слова. У них была такая крепкая пружинка. Что я теперь буду делать? Я не смогу есть. Я и говорить почти не могу. — Вот и отлично, — проворчал Броуди. — По крайней мере, не будешь чесать попусту свой лживый язык. По тебе. тебя. — Их не починить, — плакалась она. — Но ты бы мог купить мне новую челюсть, Джеймс. Ее полное отчаяние глаза все еще были устремлены на пол. — Я ведь не смогу прожевывать мясо, и от еды не будет никакой пользы. Обещаю, что ты купишь мне другую челюсть, Джеймс. — Нет, на это не надейся, — отрезал он. — Для чего новые зубы такой старухи? Ведь ты уже одной ногой в могиле. Долго не протянешь. Считай, что тебя Бог наказал. Она заплакала, ломая костлявые руки, бессвязно бормоча. Что я буду делать? Мне никак без них не обойтись. Я так давно их ношу. Что будет со мной? Во всем виновата виски. Они никогда у меня раньше не выскакивали. Пропаду я без них. Сын, хмурясь, наблюдал ее смешное отчаяние. Потом, отведя глаза, вдруг заметил вытянувшееся личика Несси. Следивший за всей этой сценой, испуганно, но с напряженным вниманием. «Чего опять уставилась?» — крикнул он на нее. Настроение его резко изменилось после замечаний матери. «Почему ты не можешь заниматься своим делом? Много ты это успеешь. Ну, что такое с тобой?» «Я не могу заниматься как следует при таком шуме, папа!» Ответила она боязливо, опуская глаза. «Он мне мешает. Мне нелегко сосредоточиться, когда разговаривают». — Ах, вот оно что! Так что же, в доме довольно место. Если в кухне тебе недостаточно удобно, посадим тебя в гостиной. Там ты ни звука не услышишь, и не будет у тебя предлога бездельничать. Он встал, и раньше, чем Несси успела ответить, подошел, слегка пошатываясь, к столу. Сгреб все ее книги в одну беспорядочную охапку, зажал их в своих громадных руках, повернулся, и, важно, направился к дверям, крича «Гостиную! Лучшую комнату в доме для моей Несси! Там тебе никто не помешает, и ты будешь работать усердно. Если ты не можешь заниматься в кухне, будешь каждый вечер отправляться в гостиную!» Несси послушно встала и пошла за ним в холодную, пахнувшую плесенью гостиную, где он, натыкаясь в темноте на мебель, бросил, наконец, ее книги на стол и зажег газ. Слабый свет, мерцая сквозь матовый колпак, заскользил по холодной, ничем не покрытой поверхности красного стола. Осветил пустой, давно не топленный камин. Весь холодный, неуют заброшенной комнаты, одетой саваном, пыли,